Должен знать все, что она делает Это, к сожалению, нет Должны быть и подробные отчеты политбюро и секретариата Кроме вопросов, содержащих государственную тайну Это знания жизни, и биографии руководителей И чем они занимаются, и сколько получают И какие результаты у каждого руководителя верхнего эшелона на его участке Это и регулярное выступление по телевидению, и результаты приемов в партию, обобщение писем, трудящихся в ЦК и так далее. В общем, это должна быть вся партийная социология о моральном здоровье руководителей партии и государства. Она должна быть для всех открытой, а не тайной. Есть и такие запретные тайные темы, как, например, вопросы финансов партийного бюджета. В уставе сказано, как расходовать финансы определяется как КПСС, то есть не аппарат, ЦК. Но такие вопросы на пленумах не обсуждались. Впред предлагаю это делать обязательно, так как куда расходуются партийные деньги, а это сотни миллионов рублей, неизвестно ни членам ЦК, ни, конечно, другим коммунистам. Ревизионная комиссия на съезде об этом не докладывает, да ее, видимо, кассе и не подпускают. Я, например, знаю, сколько перечисляется миллионов рублей ЦК от Московской городской и Свердловской областной партийных организаций. Но куда они расходуются, не знаю. Только вижу, что кроме рациональных расходов строятся роскошные особняки, дачи, санатории такого размаха, что стыдно становится, когда... Туда приезжают представители других партий. А надо бы за счет этого материально поддержать первичные партийные организации, в том числе и по зарплате их руководителей. А потом мы удивляемся, что некоторые крупные партийные руководители погрязли в коррупции, взятках, приписках, потеряли порядочность, нравственную чистоту, скромность, партийное товарищество. Разложение верхних слоев в Брежневский период охватило многие регионы, и недооценивать, упрощать этого нельзя. Загнивание, видимо, глубже, чем некоторые предполагают. И мафия, знаю по Москве, существует определенно. Вопросы социальной справедливости. Конечно, по-крупному на социалистических принципах они у нас решены. Но остались некоторые вопросы, которые не решаются, вызывают возмущение людей, снижают авторитет партии, пагубно действуют и на темпы перестройки. Мое мнение должно быть так. Если чего-то не хватает у нас в социалистическом обществе, то нехватку должен ощущать в равной степени каждый без исключения аплодисменты. А разный вклад труда в общество регулировать разной зарплатой. Надо, наконец, ликвидировать продовольственные пайки для, так сказать, голодающие в кавычках номенклатуры, исключить элитарность в обществе, исключить и по существу, и по форме слова «спец» из нашего лексикона, так как у нас нет спецкоммунистов. Думаю, что это очень поможет работать с людьми партийным работникам, поможет перестройке. Структурой сокращения партийного аппарата не будет осуществлен ленинский призыв, вся власть советом, при столь могучем партийном аппарате. Предлагаю сократить аппарат в обкомах в 2-3 раза, в ЦК в 6-10 раз, с ликвидацией отраслевых отделов. Хотел бы сказать о молодежи. В тезисах о ней почти ничего нет. В докладе сказано много, и я бы поддержал предложение о принятии отдельной резолюции по молодежи. Не нам, а ей отводится главная роль по обновлению нашего социалистического общества. Надо смело приучать ее руководить процессами на всех уровнях, надо смело отдавать целые пласты руководства всех абсолютно рангов молодежи. Товарищи делегаты, щепетильный вопрос. Я хотел обратиться по вопросу политической реабилитации меня лично после Октябрьского пленума ЦК. Шум в зале. Если вы считаете, что время уже не позволяет, тогда все. Горбачев. Борис Николаевич, говори, просят аплодисменты. Я думаю, товарищи, давайте мы с Ельцина снимем тайну.